дочери, но уже отказалась, сославшись на неоднозначную репутацию мастера. Мелочь, но это первый звонок. Их цель — создать вокруг него выжженное поле, уничтожить его репутацию, подточить доверие вашей матушке. Едва ее величество поверит, что имеют дело с обманщиком, его карьере придет конец. Александр нахмурился. Он знал, что война слухов порой опаснее открытого боя. «Матушка моя хоть и любит блеск, но не глупа», — сказал он наконец, кладя печать на стол. «Она ценит настоящее мастерство, а не болтовню завистников. Пока он удивляет ее своими работами, никакие дювали ей не указ. Что на втором направлении, там, полагаю, одним шепотом не обойдется». Перевернув лист, Спиранский заговорил еще тише. «Второе направление, Ваше Величество, серьезнее. Капитан Воронцов подтверждает наше худшие опасения. Купец Артамон Сытин – наш подрядчик по пожарным трубам. Ваша пари, государь, стала для них прямым вызовом. Успех Кулибина и Григория – это потеря денег для Сытина, и, что важнее, подрыв всей его монополии, а значит и ослабление финансовой мощи партии графа Растопчина. Эти будут действовать иначе. Император слушал, сцепив пальцы в замок. Он понимал, на что идет, когда объявлял это пари, но одно дело предполагать, и совсем другое — слышать сухие факты. Дом на Невском взят под наблюдение, В соседних дворах и трактирах уже не таясь околачиваются люди Сытина, из бывших армейских и простого лиговского сброда. Собирают слухи, пытаются заводить разговоры с работниками, сулят деньги за любую весть. «Были попытки», — в голосе Александра прорезался металл. «Была одна, весьма топорная, но показательная». Один из приказчиков Сытина пытался подкупить старшего мастера по металлу, некоего Степана. А человек этот старый суворовский солдат, кремень. Сытинский приказчик сулил ему большие деньги за то, чтобы тот случайно испортил отливку для насоса или подсыпал песка в подшипники. И что же? Мастер Степан, Спиранский позволил себе выказать уважение в голосе, вышвырнул приказчика за шиворот, пригрозив переломать ему ноги. Теперь Исытин затаил на него личную злобу. Воронцов опасается не только за Григория, но и за его людей. Пока они выжидают, Ваше Величество, надеются, что два упрямца, запертые в одной мастерской, сами себя изведут и провалят пари. Но, по донесению Воронцова, если они почувствуют, что дело движется к успеху, «Они ударят. По вашему приказу». В кабинете снова стало тихо. Александр смотрел на свой кулак, лежавший на столе. Взгляд его стал жестче. «А то! Первое нападение! Дело, что мы для отвода глаз повесили на Оболенского. «Ожидаемо зашло в тупик», — бесстрастно ответил Спиранский. Воронцов для вида допросил у всех известных недругов и кредиторов князя, перетряхнул и горные дома, ни единой зацепки, нападавшие словно в воздухе растворились. Дело можно спокойно сдавать, как нераскрытое. Свою роль ширмы оно выполнило. Александр лишь махнул рукой. Профессионалы. Это не Сытин. У него руки грубее. И не Дюваль, он слишком труслив. Это кто-то третий, кто понял истинную ценность нашего ювелира раньше нас. И вот это, Михаил Михайлович, тревожит меня больше всего. Он поднялся и подошел к окну, вглядываясь в темный заснеженный город. Теперь у Григория появился враг внутренний, и этого врага следовало быстро и безжалостно уничтожить. Спиранский встал. Негоже ему сидеть, когда император стоит. Дождавшись, пока Александр закончит свою невеселую думу у окна, Спиранский кашлянул сухой корректный звук, вернувший разговор в рабочее русло. Есть и хорошие новости, Ваше Величество, или, по крайней мере, занятные. Касательно тех, кого мы приставили к нашему ювелиру для надзора и содействия, они выполняют свои функции. Возможно, даже слишком усердно. Медленно обернувшись от окна, Александр, с промелькнувшим в глазах любопытством, вернулся к столу. Садиться он не стал, оперся резную столешницу кончиками пальцев, вопросительно склонив голову. «Начнем с капитана Воронцова», — Спиранский сверился со своими записями. «Почти ежедневно капитан посещает мастерскую на Невском». официально для контроля над ходом расследования, неофициально же консультирует Григория по вопросам обороны дома, делится сведениями о людях Сытина, фактически превратился в его неофициального начальника личной охраны. «Неужели?» — император удивленно приподнял бровь. «Мой верный ищейка вызвался в телохранители к мальчишке-ювелиру? Что же на него нашло?» «Кажется, капитан нашел в этом мастере нечто, что импонирует его собственной натуре», ответил Спиранский, тщательно подбирая слова. «Прямоту, острый аналитический ум и абсолютную нелюбовь к придворным интригам». Воронцов человек — человек дело, государь. Всю жизнь он имел дело либо с преступниками, либо с царедворцами, и те, и другие лгут по своей природе. А Григорий говорит на языке фактов и чертежей, для Воронцова общение с ним как глоток чистого воздуха. Из груди Александра вырвался короткий скептический смешок. Он отошел к массивным книжным шкафам и провел пальцем по золоченным корешкам книги европейских мыслителей. Свобода, равенство, красивые слова — а на деле все та же придворная ложь, лишь завернутая в иную обертку. «Равного по уму собеседника», — задумчиво произнес он. «Странно все это. Воронцов ледяная глыба, а тут такое рвение. Что он в нем нашел? Ум? Да, умен, спору нет, но мало ли в Петербурге умных. Должно быть что-то другое». Искренность, Ваше Величество, как мне кажется. Воронцов видит, что этот человек не играет, не притворяется, не ищет выгоды, и это подкупает его. Картина и впрямь выходила призанятная. Его самый верный пес обрел друга. — А что наша вторая пташка? — спросил он, намеренно понизив голос. — Какие вести от мадам Элен? Здесь тон Спиранского стал еще более осторожным. Прежде чем ответить, он поправил наплыв на свече, давая себе секунду на точную формулировку. Хозяйка известного вам салона не просто предоставляет информацию. Она начала действовать на опережение. По ее наводке речная полиция задержала баржу купца Сытина с огромным перегрузом зерна. что привело к казенному разбирательству и немалым убыткам. Это был тонкий удар. Она защищает его как свой самый ценный актив. Возможно, даже слишком рьяно. При этом, насколько нам известно, делает это из личных побуждений. Он сделал паузу. Наши люди, что имеют доступ в ее дом, доносят о частых и уединенных встречах. Обстоятельства, Ваше Величество, указывают на интерес, выходящий далеко за рамки делового партнерства. Тихий, лишенный веселья смех сорвался с губ Александра, когда он откинулся на спинку кресла. А чему вы удивляетесь, Михаил Михайлович? Подставьте себя на их место. На место Воронцова, человека чести, задыхающегося в мире лжи, и на место... «Элен — женщина, которая видит насквозь всю пустоту и алчность этого города. И тут появляется этот мальчишка», — император замолчал, подбирая слова. «Деньги, слава, покровительство моей матушки — все это свалилось на него в одночасье. Любой другой на его месте что бы сделал? Купил бы имение, завел рысаков». Проигрывался бы в карты до утра, увивался бы за фрейлинами, а он что? Александр подался вперед, и в его голосе зазвучало неподдельное удивление. Он строит, вкладывает каждую копейку не в утехи, а в станки, в камни, в свой дом. И, как вы сами говорите, особняк и берет не для балов, а чтобы устроить там лабораторию. Подумать только. Вся аристократия ставит на кон состояние ради благосклонности матушки, а этот мальчишка добился ее, просто сделав удобное перо. Забавно и весьма поучительно. Он в упор посмотрел на Спиранского. Они видят в нем другого. Он не просит, не льстит, не интригует. Он просто делает свое дело». И это, Михаил Михайлович, обезоруживает. В кабинете оба собеседника задумались. Спиранский, всегда ценивший порядок и предсказуемость, впервые ощутил легкую неосязаемую тревогу. «Искренняя симпатия, Ваше Величество», нарушил он тишину, тщательно взвешивая каждое слово, «делает этих людей более надежными исполнителями». однако и менее управляемыми людьми. Они могут начать действовать по своему усмотрению, защищая Григория, а не государственные интересы. Вот, Александр резко вскинул палец, именно это важно. Что же мы имеем в сухом остатке, Михаил Михайлович? Двух верных слуг, которые вдруг стали слишком усердны. и одного ювелира, который, сам того не желая, превращается в центр силы. Хорошо это или плохо, я не знаю. Но то, что это делает все это более непредсказуемым, несомненно. Наблюдайте. Наблюдайте за всеми троими. Пристально. Александр подошел к камину, протягивая руки к огню. Губы его тронула хитрая усмешка. А ведь задачка-то, что мы им подсунули, была с двойным дном, Михаил Михайлович. Ваша работа, я помню, до конька и двумя человеками. Жестоко, не скрою, но изящно. Уголки губ Спиранского дрогнули в подобие улыбки, что для него было равносильно раскатистому смеху. «Я исходил из предположения, Ваше Величество, что если запереть в одной клетке лису и волка, они либо перегрызут друг другу глотки, либо научатся охотиться вместе. В обоих случаях мы бы узнали о них нечто весьма полезное». «И что же мы узнали?» — обернувшись от огня, спросил Александр. «Перегрызлись? Или все же охотятся вместе? Что доносятся глядатаи?» «Увидим мы чудо? Или придется готовить казенную мастерскую для двух провинившихся гениев?» Сверившись со своим листом, хотя все цифры и факты давно отпечатались в его памяти, Спиранский продолжил сухим, констатирующим тоном. «На чудо рассчитывать не приходится, Ваше Величество». Они действительно перегрызлись. Вместо совместной работы первую неделю они потратили на выяснение отношений. Кулибин, буянные гордыней, пытался в одиночку строить собственный насос, Григорий же заперся с расчетами. «Драгоценное время упускается». Он добавил, «Сейчас, по последним сведениям, они вроде бы трудятся вместе, однако и здесь нет согласия, спорят из-за каждой шестерни». А главное, они уперлись в проблему, которую не в силах решить. Технологический тупик. Подробнее потребовал император. Давление, которого они пытаются достичь, попросту разрывает любой, даже самый лучший клепанный кожаный рукав. По донесению, они испортили уже три. Без надежного напорного рукава вся их затея пустой звук, а до срока мало времени. Боюсь, они обречены. Отойдя от огня, Александр приблизился к огромному глобусу. Легкий толчок, и материки страны-океаны смазались в единое пестрое пятно. «Жаль!» — произнес он наконец. В его голосе прозвучало неподдельное разочарование. Право слово «жаль». Я почти поверил в это маленькое чудо. Вращение глобуса — Он остановил одним пальцем, наугад. палец замер на крошечной точке в океане, остров Святой Елены. Однако разочарование на лице императора быстро сменилось расчетливостью. Обернувшись к Спиранскому, он произнес: Знаете, Михаил Михайлович, в чем истинная прелесть абсолютной власти? Можно извлекать пользу даже из чужих неудач. Их проигрыш. Это тоже мой успех. Подойдя к столу, он резко задул одну из свечей, погружая часть кабинета в густую тень. Согласно условиям, они оба на год поступят в ваше полное распоряжение, в казенную мастерскую, под замок, и там, без публики, без гордыни и споров, под вашим неусыпным присмотром, они, возможно, и создадут то, что не смогли создать наспор. либо сделают то, что нужно нам. Для начала гельеширную машину. В итоге я получу двух озлобленных и усмиренных гениев, готовых работать за казенный паек, а это уж, поверьте, куда надежнее, чем гении окрыленные успехом и требующие наград до да почестей». Он выпрямился, давая понять, что аудиенция окончена. Спиранский, поклонившись, вышел, оставив императора одного в полумраке его кабинета. Вновь оказавшись у темного окна, Александр смотрел на далекие редкие огни города, на свою замерзшую, упрямую, необъятную империю. И хотя разум уже смирился с провалом пари, расчет Спиранского был безупречен, где-то в глубине души все еще теплилась иррациональная надежда, что эти двое, мальчишка со стариковскими глазами и старик с душой мальчишки, все-таки смогут его удивить. «Гордыня», — прошептал он в холодное, ничего не отражающее стекло. «Да». Она губит. Уж я-то знаю. В этот миг говорил просто человек, так и не забывший сокрушительного поражения под тем далеким декабрьским солнцем Аустерлица. Глава двенадцатая Воскресный день в моем новом мире неизменно начинался с бархатного перезвона колоколов. По заведенному Варварой Павловной, блестительницей не только щитов, но и нравов, непреложному порядку, работа в мастерской замирала, и вся наша артель, от мастеров до вертлявого мальчишки-прошки, чинно отправлялась в храм. Я и не думал спорить. Во-первых, себе дороже, а во-вторых, это была единственная возможность видеть город не из окна мастерской, а своими ногами пройтись по его гулким улицам. Сквозь высокие окна собора на Невском пробивалось скупое белое солнце ясного морозного дня. Его лучи били в глаза, заставляя свежевыпавший снег сверкать мириадами ледяных искр, аж до слез. Собор поглотил нас, окутав прохладой, смолистым запахом ладана и терпким духом воска, ароматом старого камня. Под расписанным ангелами куполом раскатывались басы хора, могучие голоса взмывали вверх, бились о стены и возвращались обратно, заставляя сам воздух дрожать и петь. Прислонившись к массивной колонне, я отстранился от происходящего. В голове заработал механизм оценщика. Какова прочность на разрыв у этой веры? Что за химический состав у этого клея, что скрепляет воедино и безграмотного мужика и просвещенного императора? Убери его, и что? Все рассыплется? Или просто найдут новый, с улучшенной адгезией, взгляд на иконостас и снова? Не благоговение, а холодный анализ, сусальное золото, положенное на полимент. Технология соблюдена безупречно, но без души. Добротное ремесло, а не искусство. Что только не приходит в голову с утра пораньше. Скользнув по пестрой толпе, мой взгляд зацепился за что-то. В боковом пределе, чуть поодаль от основной массы молящихся, в глубокой тени от колонны стояла Элен. Она была в простом, но безукоризненно скроенном темном бархатном платье и скромной шляпке с густой вуалью. Впрочем, даже эта завеса не могла скрыть ее точеного гордого профиля. Она не молилась. Наши взгляды пересеклись поверх голов, и на долю секунды возникло странное чувство узнавания, будто два шпиона обменялись условным сигналом. Она едва заметно склонила голову и вновь устремила взгляд на алтарь. Когда служба подошла к концу, тишина сменилась шелестом платьев и шарканьем сотен ног. Толпа охлынула к выходу на морозный, залитый солнцем воздух. Я намеренно замешкался, пропуская вперед своих, и вышел одним из последних. Ее карета, запряженная парой вороных, поджидала чуть в стороне от общей суеты. Она ждала меня. «Вы не молились, мастер», — произнесла она, когда я подошел. Голос, даже приглушенный вуалью, прозвучал хрустальным звоном. «Я изучал», — честно ответил я, выдыхая облачко пара. И что же? Что вера — самый прочный из всех известных мне материалов, не ломается, не гнется и обработке поддается с колоссальным трудом. Уголки ее губ, видимые сквозь вуаль, дрогнули в усмешке. «А я сегодня наблюдала за вашим маленьким войском. У вас удивительная управляющая». Я видела, как у входа она одним взглядом усмирила двух начавших было спорить подмастерьев. Железная женщина. «Она мой фельдмаршал», — согласился я. «Однако фельдмаршал хорош на поле боя, а не в торговой лавке», — я задумался. «Мне нужен другой человек. Варвара Павловна, гений порядка, но она отпугивает клиентов почище гвардейца на посту». Мне нужен тот, кто будет не отпугивать, а соблазнять. Актер, искуситель, человек, способный продать заключенную в камне мечту». Элен долго молчала, глядя куда-то вдаль на сверкающие под солнцем купола. Затем медленно повернула голову и посмотрела прямо на меня. И этот взгляд выбил воздух из легких, долгий, странный, задумчивый. в котором и удивление, и неподдельный интерес, и какая-то глубоко запрятанная, непонятная мне мысль. Ее взгляд будто замкнул цепь, время раскололось на до и после. На одно ослепительное мгновение исчез Григорий, 17-летний юнец, подающий надежды ювелир, растворился морозный Петербург 1808 года, остался только я. Анатолий Звягинцев, двадцатилетний студент в пыльной аудитории геологического факультета, а, напротив, моя будущая жена. Я только что сморозил какую-то ученую чушь про кристаллические решетки, отчаянно пытаясь ее впечатлить, а она смотрела на меня вот так же, с тем же удивлением, с той же глубокой непостижимой задумчивостью, словно увидела во мне какой-то путь. Этот взгляд, отпечатавшийся в памяти, я пронес его через всю свою жизнь. Воспоминание обожгло так резко, что я невольно вздрогнул. «Что с вами, мастер?» — голос Элен вернул меня из небытия. «Ничего», — я тряхнул головой, отгоняя наваждение. «Просто замерз. Так что вы думаете, найдется в Петербурге такой человек?» Она ответила не сразу, ее странный взгляд стал еще глубже. «Актер, который продаст мечту», — произнесла она тихо, почти про себя. «Возможно, Григорий, вы ищете совсем не того, кого думаете». Не сказав больше ни слова, она развернулась и села в карету. Дверца захлопнулась, и экипаж тронулся, оставив меня в полном недоумении наедине с ее загадочными словами. Слова Элен могли бы крутиться в голове до самого вечера, но реальность в лице Кулибина, нашедшего меня после обеда, имела на этот счет свое мнение. На его морщинистом лице играла мальчишеская ухмылка. «Ну что, вот проскрипел он. Душу в храме облегчил? Пора и за ремесло браться. магарыч то за мной, помнишь? Понятно. Отступать некуда. Час расплаты настал. Ну что ж, Анатолий Извягинцев, вот он, пик твоей карьеры. Человек, привыкший к стерильным лабораториям и микронной точности, сейчас отправится в Средневековье мешать дохлую корову палкой. Блестящая траектория. Старик потащил меня на задний двор, за кузню, где располагался его личный филиал преисподней. Воздух здесь был плотным, удушливый смрад бил в нос силой кулачного удара, дикая смесь из нот гниющей плоти, терпкой кислоты дубильных веществ и рыбного духа китового жира. Посреди двора дымили два огромных чана. В одном, в мутной коричневой жиже, отмокала исполинская бычья шкура, в другом, над жаровней, лениво булькало, выпуская жирные радужные пузыри, нечто серое и омерзительное. Вот, — с гордостью истинного алхимика изрек Кулибин, слева — дубильня, справа — жировальня, ворвань — китовый жир, то бишь... вонюч зараза, зато кожу делает мягкая кедевичья щека, и воды не боится». Он протянул мне длинный, тяжелый, грубо оструганный шест. «Твоя задача, теоретик, простая — мешать, а я пока огнем займусь». Я обреченно принял орудие пытки, в горло подкатил тугой комок, но я сглотнул, закатав рукава. погрузив шест в холодную склизкую жижу, я навалился всем телом, пытаясь сдвинуть с места тяжелую, а склизкую шкуру на дне. Кулибин не заставлял меня выполнять самую черную работу, но он требовал моего присутствия, участия, поддерживать огонь под чаном с ворванью, таскать ведра с отваром, пробовать на ощупь жесткость кожи, пачкая пальцы в этой дряни. Первые полчаса я действовал на автопилоте, отключив мозг и стараясь дышать ртом, однако исследовательская натура взяла свое, отвращение уступило место любопытству. «Иван Петрович, а почему ивовая кора?» — не выдержал я, улучив момент. «В дубовой же танинов больше?» Он оторвался от своего ведьмовского варева и впирился в меня маленькими острыми глазками. Ишь ты, слово какое выучил. Танины, проворчал он с хитрым прищуром, пока от свои танины по книжкам вычитывал, у меня дед еще вот этой вот ивой кожу для царских сапог мял. Дуб он колом ставит, жестит, как полковник немец, а ива, она душу дает, мягкость, учищи-то вот, пока я жив. Заметив мой неподдельный интерес, старик вошел в раж. Его ворчание сменилось азартом наставника, делящегося сокровенным знанием. Он показывал, как определить готовность кожи по тонкому скрипу, которое она издает, если провести по ней ногтем. Объяснял, почему так важно не передубить ее, не сделать хрупкой. Я слушал его дедовские методы, пока они не начали укладываться в стройную и понятную химическую теорию. Этот старый черт на чистом чутье делал то, для обоснования чего в моем мире работали целые лаборатории. «А если в отвар добавить немного извести», — предположил я, — «щелочная среда должна ускорить гидролиз коллагена». Процесс пойдет быстрее, это как катализатор. Тфуз забылся. Старик же ничего не понял. Кулибин нахмурился, подчесывая в затылке. Катализатор. Ты мне голову-то не морочь своими немецкими словесами. Ты по-нашему скажи. Быстрее будет? Ну тогда можно и попробовать. На краешке, нежели шкура твоя в кисель не обратится, хваленый ты теоретик. К вечеру я был с ног до головы в грязи, а руки, окрашенные дубильным раствором в стойкий желто-коричневый цвет, казалось, навсегда впитали этот адский запах. Когда огромная, эластичная, темно-коричневая шкура была, наконец, растянута для просушки на деревянной раме, я, растирая ноющие плечи, выдохнул. «Это не ремесло, Иван Петрович, а целая наука!» Кулибин крякнул, вытирая руки пучком соломы. «Наука наукой!» — проворчал он, но в его глазах я впервые уловил нечто похожее на уважение. А руки марать все одно надобно. «Ну вот, теперь от тебя не фиалками пахнет, а настоящим мастеровым. Может, и впрямь толк выйдет?» «Пойдем!» — Варвара Павловна грозилась самовар поставить. «Заслужили!» Мы не стали друзьями в тот день, но в смраде и грязи дубильни между нами провалилась еще одна стена. Я заплатил свою дань этому миру грубых рук и вековых секретов, и Кулибин это принял. Что только не сделаешь, чтобы заслужить уважение старика. На следующий день шутки остались позади, началась настоящая тяжелая работа. Моя роль в этом действии была четко определена. Я — мозг. Ночи напролет, при свете сальной свечи, я корпел над чертежами котла ресивера, выводя идеальные параболы. Я проектировал совершенную яичную скорлупу, форму, где внутреннее давление равномерно распределяется по всей поверхности, делая ее почти неуязвимой. Однако малейшая трещина в этой скорлупе, и она разлетится на смертоносные осколки. Моя задача — нарисовать им это идеальное медное яйцо. Готовые листы я передал Кулибину утром. «Красиво молюешь!» — проворчал он, с недоверием изучая чертежи. «Как девкам в альбом. Поглядим, как твое бумажное колдовство железу-то понравится». Кулибин и Степан стали руками этого проекта, и с этого момента мастерская превратилась в филиал преисподней. Воздух сотрясали рев горна и ритмичные оглушающие удары молотов. В ушах стояло шипение раскаленной меди, погружаемой в чан с водой. Работая в паре, Кулибин и Степа напоминали двух атлетов в дьявольском танце. Один наносил мощный и формирующий удар тяжелым молотом, а другой тут же отвечал серией частых, выравнивающих ударов легким молоточком. На наковальне раскаленный лист меди дышал, переливаясь цветами от вишнево-алого до тускло-красного. Пахло окалиной, каленым железом, и едким мужским потом. Я не лез под руку, я не кузнец, моя роль была иной. Я стал их глазами. После каждого этапа ковки и каждой заклепки наступал мой черед. Склонившись со сферической линзой над еще пышущим жаром металлом, я осматривал каждый сантиметр. Я искал врага в микроскопическом масштабе, микротрещины. Поры в швах, малейшие дефекты, способные стать причиной будущей катастрофы. Кулибин, утирая пот, не упускал случая беззлобно съязвить. "Но-но, «Ну -ну, гляди в свое колдовское стеклышко. Ищешь, где черти отметину оставили? Мы тут железо потом и кровью гнем, а он с лупой ходит, как барышня, блоху ищущая». Степан же, напротив, молчал. На его лице читалось почти суеверное уважение. Он доверял моему прибору безоговорочно. Переломный момент настал через несколько дней, когда привезли новую партию листовой меди от проверенного поставщика. Безупречные гладкие листы, отливающие на солнце теплым золотом. Степан уже примеривался пустить один из них в дело. Но что-то меня насторожило. Погоди, дай взглянуть. Я начал медленно, методично водить линзой по металлу сантиметр за сантиметром, и почти в самом центре листа мой взгляд зацепился за аномалию, крошечное, почти неразличимое расслоение, похожее на тончайший темный волосок, вросший в самую толщу меди. Иван Петрович, Степан! «Подойдите!» Они склонились над листом. Степан нахмурил густые брови. «Не нравится мне это, Григорий Пантелеевич, пробасил он. «На царапину не похоже!» «Будто волос под кожу загнали!» Кулибин же отмахнулся с шутливой досадой. «Да это муха села, пока медь горячая была!» «Вот впеклась! Ерунда! Прокуем, и следа не останется!» но мой опыт, впечатанный в подкорку, бил тревогу. Такие волоски, самые коварные дефекты, это раковые опухоли внутри, начало усталостной трещины, которая под давлением пара расползется по котлу, как молния по грозовому небу. «Нет», — произнес я, выпрямляясь, — «это внутренний расслой, лист брак, в работу не годится». «Да брось вот! Взорвался Кулибин, правда, без злости, с одним лишь азартом практика, столкнувшегося с теоретиком. — Ты всю жизнь бумажки морал, а я это железо нутром чую. Спорим на штов лучшей водки, что я его прокую так, что он станет крепче твоего слова. — Спорим, — спокойно ответил я. — Только проверять будем не ковкой, а прямо сейчас. — Степан, сделай одолжение. Согни лист. Вот здесь. и посильнее. Степан, переводя взгляд с меня на старого мастера, взял тяжелый лист. Уперев его в край наковальни, он налег всем своим богатырским весом. Раздался сухой, резкий треск, похожий на пистолетный выстрел. Лист меди переломился точно по линии проклятого волоска. На изломе, как срез больного дерева, была видна темная слоистая структура металла. Скрытый дефект прокатки. В мастерской воцарилась тишина. Степан с ужасом уставился на сломанный лист и размашисто перекрестился. Он понимал, останься этот дефект незамеченным, и наш котел разорвало бы на первом же испытании. Осколками распороло бы всех, кто оказался бы рядом. Никакого саботажа, наверное, просто случайный, смертельно опасный заводской брак, который произвел на Кулибина сокрушительное впечатление. Он медленно подошел, словно к покойнику, взял в мозолистые руки обломки, всмотрелся в больной злом, потом поднял глаза на меня. Его интуиция, опыт, натруженные руки, все они пропустили смертельную угрозу. Он ничего не сказал, просто вернулся к верстаку. Но с этой минуты все изменилось. В случае с бракованной медью стал тем самым изломом, который меняет структуру металла. Его ворчание никуда не делось, однако из него исчезла презрительная желчь. На смену ей пришла требовательность. Теперь перед каждым новым этапом он отрывался от работы, язычно кричал через всю мастерскую. — А ну, вот, неси свою стекляшку! Гляди, нет ли тут какой дьявольской пакости! Так я стал неотъемлемой частью процесса. Мой маленький кабинет превратился в штаб, а мастерская в поле боя, где мы вели войну со временем и несовершенством материала. Работа набрала невиданный темп, заставив нас перейти почти на трехсменный режим. Днем мастерская содрогалась от грохота молотов, а по ночам, когда все затихало, наступало мое время время чертежей и расчетов. Глаза слепались. В висках стучал тяжелый молот усталости. Я пил ледяную воду из ведра, тер виски, чтобы не отключиться прямо на чертежном листе. Но стоило взять в руки циркуль, как усталость отступала, вытесненная ясностью мысли. В этом мире безупречных кривых я был дома. Я проектировал сопло, зная, что можно создать колоссальное давление, но если неправильно направить его в освобождение, вся наша титаническая работа пойдет прахом. Я вычерчивал идеальный профиль сопла Лаваля. Чтобы объяснить принцип его работы Кулибину, я выточил несколько деревянных моделей. высыпая их мукой и продувая через меха, я наглядно показал, как из моего хитрого сопла мучная пыль вылетает плотной, сфокусированной струей, а не рыхлым облаком. Хитро, проворчал он, почесывая бороду, как у сокола, у которого ноздри для скорости сделаны. Давай свою мазню. выточу из бронзы. Однако первая же модель выточенная им на глазок. провалило испытание. Струя срывалась, била неровно, переход от узкой части к широкой старик сделал слишком резким. Мне пришлось, тыча пальцем в расчеты, доказывать ему, что здесь важна не интуиция, а математически точная, плавная кривая. Он долго матерился, проклиная немецкие фокусы, но в итоге переделал. Следующим барьером стала пайка швов. Обычный оловянный припой плыл и горел под жаром горелки. Тут серебром паять надобно, вынес вердикт Кулибин. Припой тугоплавкий нужен. Серебряный. Неужели я не смогу сварить какой-то примитивный припой? На глазах у изумленного старика и Степана я развел в плавильне огонь и начал свое колдовство, смешивая серебряный лом, С медью и цинком. Первая плавка пошла на смарку. Сплав получился зернистым и хрупким. Слишком много цинка. Но ну что, алхимик, доколдовался? Не упустил случая съязвить Кулибин. Я вылил брак в изложницу, пересчитал пропорции, увеличив долю меди для пластичности, и вторая плавка дала идеальный результат. Прочный, текучий, как ртуть, Серебряный сплав. Криво поглядывая на свой чертеж восьмиметровой стеклянной трубки, я понимал, что это глупость какая-то. Мы потратим неделю только на то, чтобы ее изготовить, рискуя разбить при первом же неосторожном движении. Ртутный манометр не подойдет. Нужно было что-то компактное, надежное и понятное даже Кулибину. Нужен был... Механический манометр. Я подошел к верстаку, где лежали обрезки металла. В голове уже складывалась простая, как вся гениальная конструкция. Взял короткий, толстостенный бронзовый цилиндр, оставшийся от каких-то экспериментов. Идеально. Это будет корпус. Внутреннюю поверхность я несколько часов притирал с помощью свинцового конуса и самой мелкой абразивной пасты, пока она не стала гладкой, как зеркало. Затем поршень. Я выточил его из той же бронзы с минимальным зазором, нарезал на нем несколько тонких канавок. Они должны были задерживать воду, создавая гидравлический затвор, чтобы ничего не травило под давлением. Что за игрушку мастеришь, щитовод, проворчал Кулибин, наблюдая за моей возней. Прибор, Иван Петрович, чтобы наш котел нам головы не снес, ответил я, не отрываясь от работы. Самой сложной деталью была пружина. От нее зависело все. Мне нужна была мощная упругая сталь, которая бы сжималась равномерно и не уставала. Я взял кусок лучшей шведской пружинной стали, которую берег для особых случаев, сам отковал, сам закалил, несколько раз отпуская в масле, пока не добился нужной упругости. «Вот весы», — объяснил я Кулибину, собирая механизм. «Снизу, через эту трубку, будет давить вода из котла, толкая поршень вверх, а сверху на поршень будет давить вот эта пружина». «Чем сильнее давление, тем выше поднимается поршень». «И как ты собрался на это смотреть?» — хмыкнул старик. «Каждый раз линейкой мерить?» «А вот для этого — фокус». Я показал ему последнюю деталь — тонкая стальная пластинка, на которой я с ювелирной точностью нарезал мелкие зубцы. «Зубчатая рейка». Я прикрепил ее к верхушке поршня, рядом на оси, я установил крошечную латунную шестеренку, соединенную со стрелкой. «Когда поршень пойдет вверх», — сказал я, двигая рейку пальцем, «он повернет эту шестеренку, а шестеренка — стрелку». Перед нами, на деревянном основании, стоял готовый прибор. Оставалось только его откалибровать. Мы приспособили для этого простой рычаг. И безмен. Давя на поршень с известным усилием, я наносил на циферблат риски одна атмосфера, две, пять. Кулибин долго молчал, глядя на то, как простая механика превращается в точный измерительный инструмент. Хитро! Пробормотал он наконец. Почти как часы. Только наоборот. Ладно, вот убедил. И вот он. Момент истины. Огромный пузатый котел, спаянный блестящими серебряными швами, стоял посреди двора, похожий на древнего идола. Перед началом испытаний Кулибин отвел меня в сторону: Ты вот что, парень, слушай сюда: Я в туле раз видал, как паровую машину рванула. От литейщика, что рядом стоял, только сапоги с ногами и нашли. Так что. Как начнем давить? Ежели услышишь, что не так? Скрип, треск, беги. Беги и не оглядывайся. Железо оно дурное. Шуток не любит. Выгнав всех со двора, мы остались втроем. Все отверстия котла были наглухо заделаны, кроме одного, к которому мы подсоединили ручной насос высокого давления. Я занял пост у своего самодельного манометра, а Кулибин и Степан, крякнув, взялись за длинные рычаги насоса. Медленно, скрипя рукоятями, мы начали нагнетать в него воду. «Две атмосферы!» — отчитался я, и собственный голос показался мне чужим, хриплым. «Три!» «Пять!» Стрелка ползла, котел безмолвствовал. «Восемь!» Внезапно тишину разорвал громкий зловещий щелчок. Мы замерли, вслушиваясь. «Металл усаживается!» — выдохнул Кулибин, не сводя с котла напряженного взгляда. «На место встает!» «Давай дальше!» «Десять!» Предельное расчетное давление было превышено вдвое. Я напрягся. И тогда котел запел. Тихий, высокий, почти ультразвуковой стон. Так поет металл за мгновение до того, как разорваться на части. «Хватит!» — скомандовал я. Насос остановился. Давление замерло на отметке. Секунда. Десять. Минута. Котел держал. Ни капли, ни шипения. Он выдержал. Кулибин вытер лба под грязным рукавом рубахи. Держит, чертяка! Выдохнул он. Это была наша первая, настоящая общая победа. Он подошел и с такой силой хлопнул меня по плечу, что я едва устоял на ногах. Держит, щитовод! Твоя цифирь, и мои руки держат! Он удовлетворенно посмотрел на меня. Неужели? Получилось! Глава тринадцатая На следующий день посреди двора, отбрасывая на девственно чистый снег длинную синюю тень, застыло наше детище. Его сердце, выкованное кулибиным пузатый медный котел-ресивер, тускло поблескивало на скупом солнце, соединенное с идеальным насосом. все было на своих местах я испытывал легкое волнение с почти суеверным трепетом я взял в руки свое творение идеально выточенное кулибиным по моим чертежам сопло Лавали. холодная и изящная детали с блестящей бронзы в успехе я не сомневался ни на миг именно эта форма ключ к сверхзвуковой скорости потока к настоящему прорыву Это символ превосходства моих знаний, материальное доказательство того, что я прогрессор. Никому не доверяя, я сам прикрутил соплох к концу толстого кожаного рукава, ощущая пальцами холод металла. Наблюдавший за мной кулибин, крякнул, выпуская в морозный воздух густое облако пара. Ну, с богом, щитовод! Или с кем вы там у себя в книжках молитесь? С Архимедом, что ли? «Глядишь, чтоб твоя хитрая дудка нам всем портки не промочила!» Я лишь криво усмехнулся на его добродушное ворчание. Сегодня все расчеты подтвердятся на деле. По моей команде двое дюжих солдат Ефимыча, скинув тяжелые полушубки и оставшись в одних рубахах, взялись за длинные дубовые рычаги насоса. Лица у них были сосредоточены, как у атлантов, готовящихся взвалить на плечи небосвод. «Потихоньку, ребятушки!» «Без рывков!» — скомандовал Кулибин непривычно тихо. «Накачиваем!» Они начали. Заскрипели просмоленные оси, и насос ответил сытым всасывающим звуком, который отдавался у меня в груди. Вцепившись взглядом в манометр, я следил, как стрелка дрогнула и медленно, в такт каждому качку, поползла вверх по часовой стрелке. Две атмосферы. Три. Котел отозвался тонким, едва слышным пением напряженного металла, звук, знакомый мне по стону камня под резцом. Пять. Шесть. Мышцы на спинах солдат вздулись буграми, лица налились кровью от натуги. У дверей мастерской замерла Варвара Павловна, невольно сжав кулаки. Из окна второго этажа, разинув рот, высунулся прошка. Семь атмосфер. Боже, это же давление воды на глубине в семьдесят метров. Если рванет, разнесет в клочья и собирать будет нечего. Давай, детка, держи. «Семь!» — мой голос прозвучал хрипло и чуждо. «Довольно!» Солдаты с облегчением отвалились от рычагов. Десятки глаз уставились на нас с кулибиным. Старик стоял у массивного выпускного вентиля, положив на него широкую мозолистую ладонь. Я встретился с ним взглядом и коротко кивнул. Он резко, одним слитным движением повернул вентиль, и в этот миг все пошло. Прахом, вместо тугой разящей струи из сопла с оглушительным ревом вырвался жалкий бесформенный веер брызг Облако водяной пыли, шипя словно пробитый паровик, не долетело и до середины двора. Оно бессильно осело, превратив сверкающий снег в грязное месиво. Гигантская садовая лейка, а не брандсбойт. Я удивленно пялился на результат. Но почему? Рев стих через несколько секунд, вместе с давлением, сменившейся ленивым журчанием струйки, которой пору было поливать герань, а не тушить пожары. Воцарилась тишина. Этого не могло быть. Расчеты, теория. Все было безупречно. Что, черт возьми, пошло не так? Кулибин молча подошел к все еще шипящему соплу. Осторожно поднес к нему руку, ловя ладонью остатки пары и брызг. Затем, к моему полному изумлению, он приложил ухо к гудящему от напряжения медному котлу. — Внутри кипит, — пробормотал он себе под нос, — как в самоваре перед самой заваркой. Он выпрямился и медленно повернулся ко мне. На его лице виднелось мрачное укоризненное любопытство. «Поздравляюще-то вот! Ты не как самовар изобрел? Чай заваривать в самый раз будет, вода-то почти кипяток!» И тут до меня дошло. Кавитация, холодное кипение. В расширяющейся части сопла, где скорость потока достигла пика, давление упало ниже точки кипения воды при данной температуре, жидкость превратилась в пар. Яркая картинка из учебника физики и полное забвение дьявола, что кроется в деталях. Я, гений-самоучка, применил законы газодинамики к несжимаемой, мать ее, жидкости. Мои знания из будущего, вырванные из контекста и примененные с тупой самоуверенностью, меня же и предали. Самое обидное, что все это произошло на глазах у человека, чье уважение я только-только начал завоевывать. Наверняка я ему теперь казался не гением, а самонадеянным дилетантом. Кулибин медленно, словно ступая по тонкому льду, подошел к моему соплу, сиротливо лежавшему в грязной снежной каше. Подняв его без единого слова, старик повертел бронзовую безделушку в мозолистых руках, И его взгляд впился в меня. «Сними эту дрянь!» — отчеканил он. В его голосе одно сплошное разочарование. Наш хрупкий союз умирал на моих глазах. Я мог только беспомощно наблюдать за его агонией. Любой ответ или попытка оправдания застревали в горле тугим комком стыда. «А ведь давление-то есть!» — глухо проговорил он. «Больше для себя, чем для меня. Я его нутром чую». Развернувшись к углу двора, где на деревянных колесах застыл старый городской пожарный насос, привезенный для образца, он схватил инструменты. Этот ржавый неуклюжий монстр был его последней надеждой. Скрипя зубами от натуги, Кулибин бросился к нему, чтобы скрутить примитивный чугунный наконечник. Последний, отчаянный жест инженера, упрямо не желавшего признавать поражение. «Степка!» — рявкнул он в пустоту. «Помоги!» Растерянный Степа подскочил к нему. Вдвоем они кое-как скрутили тяжелую чугунную деталь и, матерясь сквозь зубы, навинтили ее на тонкую, чужеродную резьбу нашего рукава. Сочетание грубого наконечника с нашим тонко сработанным устройством было гротескным. — А ну, ребята, еще разок! — крикнул он солдатам. — Качайте до упора! Солдаты переглянулись и вновь навалились на рычаги. Я остался в стороне, уже чужой на этом празднике упрямства, просто ожидая финала. — Пять, семь, восемь, хватит! скомандовал Кулибин, он не смотрел на манометр, он будто кожей чувствовал давление, нарастающее в жилах машины. Крепко ухватив тяжелый рукав, он направил его жерло в небо на крышу мастерской. А теперь гляди, теоретик, и он рванул кран на себя. На этот раз все было по-другому, из наконечника вырвалась мощная, плотная, тяжелая струя. она взмыла вверх, перелетела второй этаж. Неужели? Так все дело было в моем проклятом сопле? Простое дедовское решение оказалось единственно верным? Но это триумфальное мгновение оборвалось. Оглушительный хлопок заложил уши. Не выдержав чудовищного внутреннего давления, клепанный кожаный рукав Лопнул посредине с отвратительным влажным звуком рвущейся плоти. Высвобожденные десятки ведер воды затопили двор. Обезглавленный гигантской змеей, рукав забился в диких конвульсиях хлеща во все стороны. Один из таких ударов сбил Кулебина с ног, отшвырнув его в мокрую снежную кашу. Водяной смерч пронесся по двору, окатывая промокших солдат, разметав по углам инструменты и с такой силой ударив стену мастерской, что с нее посыпалась штукатурка. Полный провал по всем фронтам. Я рванул к Кулибину, помогая ему подняться. Он не обратил на меня ни малейшего внимания. Поднявшись на ноги, он, не замечая холода и не отряхиваясь, побрел к тому месту, где в луже плавал разорванный рукав. Он опустился на корточки, прямо в ледяную воду, и долго, будто не веря своим глазам, разглядывал рваные, разлохмаченные края кожи. Побледневший Кулибин так и остался сидеть посреди двора, глядя в одну точку. Вот и все. Финал. Мы создали машину, которая была слишком сильна для этого мира, слишком сильна для кожи, железа и дерева, которые были у нас под рукой. До срока оставалась неделя, и, что самое неприятное, в голове была звенящая пустота. Ни одной идеи, как выбраться из этой ямы. Ночь опустилась на мастерскую тяжелым холодным саваном. Солдаты давно разбрелись, Степан и Илья, бросив на меня полное неловкого сочувствия взгляды, тоже испарились. Вскоре я остался один, Кулибин не проронив больше ни слова, заперся у себя в каморке. Из-за двери доносились мерные шаги от стены к стене, как ходит старый медведь в тесной клетке. Это давило на нервы. Разбитый, выпотрошенный, я сидел в своем кабинете. Перед глазами навязчиво проигрывалась картина двойного провала, мое гениальное сопло, оказавшееся бесполезной плевательницей, и кожаный рукав, лопнувший, как перезрелый плод. Я снова и снова.